Глава 17 Ы! И! Именно такие странные звуки ворвались в мое беспамятство, рассеивая безмятежную тьму, а потом я ощутила скольжение наждачек по лицу. Они были теплыми, мокрыми и противно шершавыми. Автоматически захотелось отмахнуться, чтобы прогнать неприятные ощущения, но у меня почему-то не получилось. Руки словно не слушались. С трудом приоткрыв глаза, сначала увидела мутную пелену. Все вокруг расплывалось в радужных кругах. «Ы! И!» Эти знакомые звуки вызвали в душе тревогу, которая словно отрезвила меня. Качнув головой, я зажмурилась, и тут же моего лица опять коснулись шершавые тряпочки. Открыв глаза, увидела над собой перепуганные собачьи мордахи. Вернее, волчьи. «Леди! Акела!» автоматически прошептала я чувствуя невероятную слабость и послышалось жалобное скуление от которого кровь застыла в жилах резко открыв глаза моментально вспомнила все попытавшись сесть осознала что связано по рукам и ногам вокруг очень перепуганные и в облике волчат скакали марк и вика последнее что я помнила это как меня за шкирку буквально волоком перетащили в автомобиль с тонированными стеклами И прежде чем я смогла рассмотреть своих похитителей, последовал укол, а за ним пришло беспамятство. «Эй!» – протянул Марк, вернее, Акела. Глубоко вздохнув, прошептала. «Родные, подождите! Сейчас, сейчас, милые!» Я с трудом перевернулась со спины на бок и, чуть приподнявшись, прислонилась плечом к стене. Не сразу, но мне удалось сесть. Меня связали весьма крепко. Веревка на запястьях не позволяла пошевелить руками, надежно удерживая их за спиной, а ноги связывал вообще какой-то сложный узел. Акелы и леди тут же уткнулись носиками в мое бедро и отчаянно заплакали. Невольно захотелось закрыть уши ладонями от пронзительного визга, наполненного страхом. «Тихо! Тихо!» – автоматически прошептала я, пытаясь оглядеться. «Мы находились в каком-то подвале». Слева виднелись стеллажи, явно предназначенные для соления и всяких закруток, а справа располагались садовые инструменты, грабли, лопаты, ведра. Акелы и леди с двух сторон попытались запрыгнуть ко мне на колени, но, естественно, не поместились. Они как-то в своем истинном облике весьма солидно подобрели, и теперь передо мной находились здоровенные карапузы с широкими лапами и мощной грудной клеткой. Волчата подросли, это определенно. «Маленькие», – посмотрела сначала на Марка, а потом на Вику. «Не шумите. Нам надо отсюда выбраться. Не привлекайте лишний раз внимания». Малыши, словно поняв мои слова, моментально улеглись и пристально уставились на меня. Я вновь попыталась освободить руки, но ничего не вышло. «Черт, не получается», – выругалась, нахмурившись. «Я была абсолютно беспомощна». Внезапно Акела вскочил, а потом попытался протиснуться между мной и стеной. Не понимая, что он задумал, чуть отодвинулась. Малыш тут же вцепился зубами в веревку на моих запястьях. Сменив позу, посмотрела на леди и, заглянув в ее голубые глазки, прошептала. «Зайчики, вы можете помочь. Надо распутать путы на моих руках. Попробуйте. Вдруг у вас получится их перегрызть». Волчонок издал непонятный звук. Наверное, и восторг, а затем, лизнув меня в щеку, подлез с другой стороны от брата и коснулся зубами веревки. Просидев некоторое время в весьма скрюченной позе, я осознала, что неудобно всем. Мне, потому что затекло все тело, малышне трудно добраться до узла. «Марк! Вика!» – позвала их. В тот же миг на меня уставились мордашки, на которых отчетливо читалось желание помочь мне стать свободной. Удостоверившись, что они понимают, я промолвила. «Я сейчас лягу на бок. Так будет вам удобнее. Но если услышите шаги, шум или другие звуки, сразу притворяйтесь спящими. Нам нужно обмануть наших похитителей». Малыши синхронно сели и завиляли хвостиками. Я интуитивно поняла, что они меня услышали. Определенно, в волчьем облике дети словно стали старше. Осторожно перевернувшись, приняла удобное положение и скомандовала «Вперед!» Щенки бросились к связанным запястьям. Кто-то из них забрался на меня и даже для удобства уперся задними ногами в мое плечо. Я чувствовала слюни на руках, слышала клацание зубов, но ну а всё остальное оставалось в невидимости. Пока волчата пытались перегрызть путы, я старалась ослабить руки, надеясь, что так смогу им помочь. В какой-то момент я почувствовала, что веревка стала свободнее. Малышам удалось ее перегрызть. «Умнички!» – прошептала я, похвалив их. Освободив руки, стала пытаться распутать узел на ногах. Внезапно послышались глухие шаги. «К нам кто-то шел. Притворитесь спящими!» – прошептала я, а затем сама легла на пол и зажмурилась, изображая беспамятство. Буквально через мгновение раздался скрип металлической двери. В подвал кто-то зашел, а дальше послышался скрипучий мужской голос. «Неужели еще спит?» «Вы же и сами видите», — послышалось в ответ. «Кажется, вы переборщили со снотворным». «Ничего страшного, скоро очнется. «А со зверьём что?» «Вели себя, как ненормальные. Вцепились в брюки, пытались укусить, а сейчас, видать, притомились и уснули. Я предупредил их, что еще одна выходка, и они получат». Может, их это устроит служить водолазами в местном озере? Не смей, раздалось в ответ. Тон неизвестного мужчины был приказным, и стало понятно, что он тут главный. Это волчьи отродья весьма ценно. Они гарантия того, что оборотень выполнит все наши требования. Я внутренне сжалась, понимая, какая угроза нависла над жизнью детей. Их отец дорого заплатит, продолжил мужчина. Надеюсь, в этот раз все пройдет как надо. Волчара сделает все. Послышалось в ответ. Эта женщина для него важна. Вы бы видели, как он боролся. Еще бы. Раздалось хмыканье. Она и его пара. Все сложилось идеально. Хорошо, что вы ее не пристрелили. Мы же думали, это Руслана под чужим именем. Они похожи. Ладно, уже не важно. Богдан сейчас пойдет на многое. Его истинная пара — не Руслана. Ее жизнь и так не стоила ни гроша, а после побега от оборотня так вообще ноль. Для волчары важными были дети. Сейчас все по-другому. Эта девка ему нужна, и он будет искать ее до последнего вздоха. — Вы в этом уверены? — Да. — Послышался смех. — Теперь он в наших руках и будет весьма сговорчивым. Если хочет получить обратно в целости свою женщину и щенков. А что делать, когда она проснется? Ничего. Но ведь начнутся слезы, мольбы. Предупредите, что будет вести себя тихо и скоро окажется свободной. И да, пусть твои люди тщательно их охраняют. Один раз мы уже допустили ошибку с этой стервой Русланой. Всех обманула. Такой идеальный план испортила.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 И, видимо, о матери своих детей Наумов тоже ничего не знает. В мужском голосе появилась злость. Но ничего, сейчас, надеюсь, все получится. А эту стерву… она не может всю жизнь прятаться, рано или поздно где-то объявится. И тогда… Мужчина замолчал, но было понятно, что эту несчастную девушку ничего хорошего не ждет. Так, я, если что, на связи, звони в любое время. Этих тщательно охраняйте. И да, не смей их трогать. Понял? Да, послышался ответ, наполненный недовольством. Раздались шаги, а потом дверь закрылась. Стало понятно, что наши похитители ушли. Едва села, ко мне подползли волчата. Погладив обоих, я вздохнула. Ой, ребята, попали мы с вами в большущие неприятности. Но ваш отец, я уверена, Скоро нас освободит. Он сильный, надежный и очень вас любит. Щенки жалобно заскулили. Тихо, маленький, тихо. Я начала теребить узел на веревке, пытаясь развязать ноги. История была очень нехорошей. И главное, тянулась очень давно. Слова незнакомца о Руслане заставили меня задуматься над тем, что эта женщина оказалась рядом с Богданом не случайно. Ее целью была беременность. Видимо, враги волка знали многое об оборотнях. Ведь их план сработал, малыши появились на свет. Избежала мать детей, потому что так было задумано. А затем что-то пошло не так. Что именно? Наверное, об этом может рассказать только сама Руслана. Но дети в корзине оказались около моего дома, а она сама исчезла. Может, хорошо спряталась, а может, уже и в живых нет. При этой мысли дёрнула узел сильнее, и, наконец-то, веревка поддалась. Освободив ноги, поднялась и сделала несколько шагов, чувствуя неприятное покалывание. Акела и леди пристально следили за мной. Улыбнувшись, Сим промолвила. «Ничего, ребята, выберемся. Обязательно». Понимая, что наши охранники могут в любой момент вернуться, да и планы на нашу жизнь у них могут измениться, подумала, что было бы неплохо чем-то вооружиться. Лопату и грабли отмела сразу. Большие, тяжелые, очень заметные. Я надеялась найти нож или ножницы, но за ведрами обнаружила старый топорик. Обычно таким на природе рубят щепки для мангала. Взяв его в руки, несколько раз размахнулась. Он был легким, рукоятка хорошо легла в ладонь, да и на вид казался очень острым. Так, но ну вот теперь какая-никакая защита есть. Надо его спрятать. но так, чтобы всегда был под рукой. Леди подскочила и подбежала к стене, а затем стала тщательно копать. Уже прекрасно понимая, что волчата пытаются мне помочь, подошла к ней и присела на корточки. Между стеной и полом здесь образовалась щель. Видимо, какое-то нарушение при строительстве. А может, просто сделали некачественно. Топор поместился туда наполовину. Я огляделась и заметила старые тряпки. Прикрыв ими свое оружие, села у стены. Сделав несколько попыток быстро его достать, поняла, что лучшего места и придумать было нельзя. С облегчением вздохнув, осознала, что уже не безоружно. Пристально посмотрела на малышей, протянула к ним ладони. «Идите сюда, мои хорошие». Волчата, буквально подпрыгнув, замахали хвостиками и бросились ко мне. Обняв одной рукой Марка, а другой Вику, прижала их к себе и виновато пробормотала. Мы, взрослые, проявили непозволительную беспечность. Ваш отец не взял с собой охрану, а я согласилась на прогулку, даже не подумав об этом. А ведь стоило бы. Теперь вы, маленькие мои, из-за нас оказались в беде. Простите нам нашу глупость. Простите. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вас вытащить отсюда. Да и ваш отец поступит так же. Даже не сомневайтесь». Лети посмотрела на меня и лизнула в щуку, как бы успокаивая. «Малышка!» – потрепала ее по макушке. «Ты замечательная, Кроха!» Затем, посмотрев на Марка, добавила. «Как и ты, мой хороший!» Малыши, прищурившись, прижались ко мне. Погладив их по холкам, подумала, что было бы неплохо осмотреться повнимательнее. «Мало ли, может, смогу найти что-то интересное?» «Маленькие, подождите!» Поднявшись, передернула плечами, разминая затекшее тело, а затем направилась по периметру нашей клетки. Бетонные стены невольно создавали ощущение замкнутого купола. Над головой болталась тусклая лампа. А потом я обратила внимание на кусок стены, закрытый досками. Подойдя поближе и смахнув рукой паутину, к своему удивлению поняла, что это ставня. Именно такие есть в каждом погребе. Их открывают летом и уплотняют зимой. Сняв засов в виде узкой полоски доски, отодвинула деревянную преграду и увидела небольшое окошко, за которым расцветал рассвет. Да, оно было крошечным, но тем не менее, именно за ним находилась такая желанная свобода. Мы действительно были в подвале какого-то дома. Взяв парочку старых ведер, перевернула их, создав подобие ступеньки. Приподнявшись, я увидела кусочек неба с грозовыми облаками. Краешек абсолютно заброшенного участка, заросшего лопухами, за которым виднелась лесополоса. Нас, по-видимому, привезли в какой-то деревенский домик, находящийся на окраине поселения. Надавив пальцами на стекло, поняла, что оно держится еле как. Конечно, при желании его можно было выдавить руками. Только вот я в него пролезть точно не смогу. А малыши? Отпустить их на произвол судьбы? Даже представить такое невозможно. Закрыв ставню, вновь посмотрела на волчат и сообщила. «И «Это ваш запасной выход на самую экстремальную ситуацию». «И... И...» «Тш...» Невольно зашипела, но их плач, видимо, все-таки услышали. В коридоре раздался шум, напоминающий по звуку шаги. Быстро сев спиной к стене, к топорику поближе. Спешно намотала на ноги веревку и спрятала руки за спину. Дверь резко открылась. В проеме в ярком свете появился незнакомец. Ррррр. Волчата ощерились. На загривке малышей шерсть стала дыбом. Всем своим видом они выказывали агрессию. «А ну, заткнитесь!» В ответ послышался грозный вопль. Незнакомец весьма высокого роста был одет в военный комбинезон. Шагнув вперед, он окинул меня пристальным взглядом и процедил. «Очнулась?» Именно этот голос я уже слышала. Этому человеку было поручено нас детьми стеречь. Он играл роль исполнителя. Сообразив, что чужак ждет соответствующей реакции, запречитала «Кто вы? Отпустите нас! Ну, пожалуйста! Нельзя быть таким жестоким!» Я молила, просила, играла роль жертвы, и мне поверили. Мужчина сморщился. «Ну вот, хоть бы что-то новое сказала!» «Отпустите нас!» – перешла на истерический крик. «Тш! Незнакомец пристально посмотрел на меня. «Не ори. Во-первых, не трать время. Тут тебя никто не услышит. Во-вторых...» Договорить да он не успел. А Кела и леди яростно рыча бросились к нему с определенными намерениями – наказать обидчика. Осознав, что сейчас он будет укушен, мужчина заорал. «Мелкие твари! Только попробуйте!» Прекрасно понимая, что дети могут пострадать, я воскликнула. «Вика! Марк! Ко мне!» Не смейте! Наверное, мой приказной крик заставил малышей опешить. Они замерли и остановились. Надо же! Звериное потомство тебе подчиняется. Ну и как иначе? Ведь ты девка-волка. Не обращая внимания на чужие слова, позвала детей. Идите сюда. Волчата, рычая иногда пофыркивая, ослушаться не посмели и тут же подбежали ко мне. Сев у ног, они опять зарычали. Такие же глупые, как их папаша. Лишь бы огрызаться. Тут же последовал комментарий, наполненный желчью. «Кто вы? Зачем нас украли?» Попыталась выяснить хоть что-то. На меня тут же пристально посмотрели, и я вздрогнула от злобного взгляда черных глаз. «Замолчи. Хочешь жить, веди себя тихо». «Развяжите меня». «Обойдешься». «Дети хотят кушать». «Потерпят», — хмыкнули в ответ. «В общем, расклад такой». «Ты, творены, и ведёте себя тихо, и тогда будете свободными». Незнакомец ехидно засмеялся, а потом вышел. Звук засовы сейчас слышался отчетливо. Стало понятно, что кормить нас никто не собирается. Впрочем, как и давать воды. Не говоря уже о том, что у каждого живого существа есть естественные нужды. Именно в этот момент у меня мелькнула мысль. Наши жизни необходимы для исполнения условий со стороны Богдана. А потом эти нелюди нас уберут, как ненужных свидетелей. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как мы с малышами очутились в этом подвале. Дни и ночи смешались, жизнь словно застыла. Вера, что Богдан нас найдет, становилась все меньше. Наши похитители оказались настоящими монстрами. Ни мне, ни волчатам воды и еды так и не дали. Мои просьбы и уговоры не помогали. Мужчины, хуже зверей, рычали и угрожали. В какой-то момент один из них заметил, что я свободна от пут. Выругавшись, он поднял меня с пола и, размахнувшись, влепил по щечину. «Хитроумная дрянь!» Волчата бросились на мою защиту. Отмахнувшись от них, незнакомец поднял перегрызенные веревки и процедил. «Черт с вами! Больше связывать не буду. Все равно отсюда не сбежишь!» В какой-то момент малышня начала беспокойно скулить. Жалостливые звуки постепенно нарастали. От громкого протяжного звука все внутри дрожало и хотелось спрятаться. Вот только бежать было некуда. Волчата не до конца понимали, что происходит. Их животная сущность взяла над разумом вверх, превращая их в детенышей, подвластных лишь инстинктом. Все чаще стала посещать мысль отпустить двойняшек через окно. И это был для них хоть какой-то шанс выжить. Но мне было так страшно. Ведь враги Богдана милосердия не проявят. и просто застрелят их, если они попадутся. Слова для Марка и Виктории перестали иметь значение. Они словно не слышали меня. Маленькие, мои маленькие, обняв малышей, покрепче прижала к себе. Тихо, тихо, иначе мы еще сильнее разозлим наших похитителей. Помолчите, родные, молчите. И и Волчата подняли на меня глаза, наполненные неподдельной тоской и грустью. И завыли еще громче. В коридоре послышались спешные шаги. Я невольно внутренне сжалась, уже не ожидая ничего хорошего. Дверь с грохотом распахнулась и раздался злой мужской крик: Вы вообще замолчите когда-нибудь! Да сколько можно! И! И! -и, -и, -и! повторился вопль. Пусть они заткнутся! Похититель, прищурившись, пристально посмотрел на меня. Обняв их, прошипела: Это дети! «Волчье отродье!» Послышалось в ответ. Мужской голос был наполнен презрением. Проигнорировав эти слова, продолжила. «Они элементарно хотят кушать и пить. Ладно я, но их покормите. Но у вас есть сердце или нет?» В ответ мужчина достал из-за пояса оружие и навел его на нас. «Пусть они заткнутся!» «Вы слышите меня? Это же дети! Просто дети!» «Достали!» Незнакомец сделал шаг вперед. Его лицо исказилось от ярости. Было понятно, что он готов в любой момент нажать на курок. Но тут он вдруг смачно выругался и вышел, громко хлопнув дверью. Прижав детей к груди, горько заплакала. Нас бы убили, здесь и сейчас. Но мы пока, видимо, были им еще нужны. Именно теперь я поняла. Мне уже отсюда не выйти. А вот у волчат был шанс. Да. Весьма спорный, но тем не менее не воспользоваться им нельзя. Но едва я стала подниматься с пола, вновь раздались шаги. Наш похититель вернулся. В руках была лепешка и ведро с водой. Поставив его на пол и швырнув в меня хлеб, мужчина рявкнул. «На, пусть только заткнутся, а если нет, пристрелю. Веришь?» «Верю, верю», – закивала я в ответ. «Ну вот и ладненько». Явно довольный моим страхом, он вышел. Я тут же вскочила. Сейчас, маленький, сейчас. Ведро для волчат было слишком высоким. Оглядевшись, взяла лопатку для сорняков. Уложив ее на пол, плеснула туда воды. Ложица оказалась небольшой, но волчата бросились тут же лакать. Когда они все выпили, разломала лепешку на кусочки. Кстати, она оказалась свежей, даже теплой. В один миг хлеб провалился в розовых ртах. Еще кусочек, еще. Но давать много я опасалась, боясь, что малышне станет нехорошо. Поэтому, когда какая-то часть была съедена, убрала лепешку на одной из верхних полок. ы! протянул Марк, явно прося еще. Нет, качнула головой, позже. Малыши, поворчав, улеглись клубочками и вскоре уснули. Я есть не стала, но с удовольствием выпила воды. Кстати, она оказалась прозрачной, но очень паршивой. пахла тиной. Видимо, ее набрали в не очень чистом колодце. Но в нашем положении сейчас было не до выбора. Хорошо, что хоть это принесли. Когда двойняшки проснулись, я вновь покормила их и попоила. Они повеселели, стали лезть ко мне играться. Внезапно раздались крики, такие громкие, что даже я их услышала. Подскочив, открыла окно и, привстав на ведро, попыталась разглядеть, что происходит. В какой-то момент голоса стали слышны отчетливо. Люди кричали, послышались хлопки, а потом раздался вопль. «Девку и отродье убить! Немедленно!»